«Я тоже не нравлюсь господину Райносу», — громогласно заявил Мануэль. «Мне пришлось даже отставить из-за него некоторые свои проекты. Но скоро с этим миндальничанием будет покончено». Он встал, оперся руками о стол и с жаром заявил. «Нашему другу Гои недолго осталось ждать». Скоро ему будет позволено показать миру свои привидения в рясах. Для этого надо, чтобы ты, Мигель, привез мне Амьенский договор. Ты меня понял, Франциско?» Оглушительно рявкнул он глухому. Франциско все время пристально следил за его губами. «Понял, что пробил час». «Пробил час», — ответил он. «Си, сеньор!» Раскатисто смеясь, повторил Мануэль, — пробил час, пробил час, — во весь голос крикнул обрадованный Агустин. — Нам тоже хочется взглянуть на эти страшные привидения, Дон Франциско, — заявила Пеппа. — Да-да, меня разбирает любопытство, — подхватил Мануэль. Ударив Франциско по плечу, он громогласно объявил, — запомни, твои привидения и капричос будут обнародованы. Хотя бы они даже малость потрепали красную мантию самого великого инквизитора. Я грудью встану на твою защиту, и тогда посмотрим, кто посмеет к тебе подступиться. Только по времени немножко, всего месяца два, а то и меньше, пока не будет заключен мир. Вот кто при желании может ускорить его заключение, — добавил он, указывая на Мигеля. И к Мигелю потащил он Гою. Их обоих обнял. Замечательный сегодня вечер. Так давайте выпьем за успех. Мигель, ты должен быть во омьене. Ты, Франсиско, обнародуешь капричос всем попам и приведением вопреки и крящей славе нашего искусства. Я же над тобою простираю руку друга. В первую минуту Когда Пеппа узнала о загадочных обстоятельствах смерти Каэтаны Альба, она ощутила горькое торжество и собралась было нанести горе сочувственный визит, однако Лусия несколько раз побывала в Эрмите. Ее же Пеппу Франциско ни разу не попросил прийти, а графине Кастильофель не подобало навязываться. Позднее Эммануэль показал ей те две бесстыдные картины, герцогиню в вызывающем наряде Тор-Ро-Ро -э и скрытую позади ногую герцогиню. Распущенность Альбы и безбожника Франчо привела ее в негодование. Тем не менее, ее все время тянуло к этой второй картине, и она часто по долгу опытным глазом разглядывала тело соперницы. «Нет, ей нечего бояться сравнения». Никто не поймет, почему Франчо предпочел ей эту сластолюбивую, бесстыжую ломаку. На вечере у Луси и Тепе, к великому ее сожалению, не удалось откровенно побеседовать с Франчо, но теперь он сам обратился к ней к Мануэлю с просьбой помочь в опубликовании его фортов, и так как заботы об амьенских переговорах не оставляли Мануэлю свободной минутки — Она вызвалась вместо него посмотреть эти опасные капричисы Теппа отправилась в Кинту без предупреждения, сгорая от любопытства и все-таки чувствуя себя несколько неловко. Когда она сообщила Франсиску о цели своего визита, он вежливо выслушал ее. По счастью, Дон Агустин отсутствовал. Они снова очутились вдвоем с Франчо, как в доброе старое время... И он, по всей видимости, был доволен, что теппа приехала одна, без Мануэля. На этом основании она сочла уместным высказать ему по дружбе несколько полезных истин. — Мне не нравится твой вид, Франчо, — начала она. — эта несчастная история, дурно отразилась на тебе. Я была очень огорчена, когда узнала. Ведь я с самого начала предсказывала, что от твоей герцогини ничего хорошего для тебя не будет. Он молчал портрет Этаны — единственная картина на голых стенах комнаты, — выводил Тепу из себя. — Портреты ее тебе тоже не удавались, — продолжала она. — Смотри, поза совсем неестественная, и как она смешно показывает пальцем куда-то вниз. — Так всегда бывало. Если между тобой и твоей натурой что-то не ладилось, портрет тоже получался неудачный.